Ведь обычай подслащивать чай далеко не повсеместный. Его применяют лишь в Европе и кое-где на Ближнем Востоке. Да и в Европе это изобретение вошло в употребление лишь через 300 лет после появления чая, в середине 18 века, когда чай решили подслащивать по аналогии с какао. Действительно, сахар, добавленный в чай, особенно в небольших дозах, способствует улучшению вкуса чайного настоя. А разнообразные сахара, входящие в небольшом количестве в состав чайного листа, в процессе производства черного чая, участвуют в образовании его аромата, так как при термической обработке они карамелизуются. С другой стороны, слишком большие дозы сахара ухудшают вкус чайного настоя, заглушают специфический чайный аромат. Кроме того, исследования немецких ученых показали, что сахар выступает в роли поглотителя витамина В-прим, когда мы кладем в настой излишнее количество рафинада. Поэтому следует привыкнуть пить чай с очень небольшим количеством сахара или с такими сладостями, как изюм и мед. Это целесообразно делать тем, кто страдает авитаминозом b прим нервными заболеваниями, особенно истощением нервной системы. Что же касается других сладостей, конфет, восточных сладостей, шоколада, то необходимо учитывать, что все они содержат сахар и, кроме того, ряд пахучих веществ, аромат которых неизбежно заглушает естественный нежный аромат чая. Вот почему получить подлинное наслаждение от настоящего правильно приготовленного чая Нельзя заедать его одновременно конфетами или иными сладостями. Лучше пить не сладкий чай в прикуску со сладостями, так чтобы глоток чая следовал после того, как сладость уже съедена. Чай и мука, чай и крупа. Вряд ли сочетание этих слов покажется естественным большинству читателей. И тем не менее... Весьма многие пьют чай не только с печеньем и пирожными, но и с хлебом, бутербродами. А ведь по существу нет принципиальной разницы между стаканом, пережаренной на масле муки, который засыпает в чай житель Центральной Азии, и пирожным эклер, который запивает чаем посетительница столичного кафе. И в том и в другом случае Чай выполняет роль транспортера мучного изделия в наш организм. Помимо этого, чай помогает органам пищеварения усваивать, переваривать тяжелые мучные и крупяные изделия, а также повышает их питательность. Вот почему сами по себе подчас тяжелые для усвоения мучные изделия в сочетании с чаем могут быть даже в течение длительного времени существенным продуктом питания, способным поддерживать в нужном тонусе жизнедеятельность нашего организма. На этом основан например, питание некоторых больных чаем с сухарями. Таким образом, чай дополняет и облагораживает мучные изделия, а не они приукрашивают чай. Более того, мучные изделия в общем снижают вкусовые, наиболее притягательные свойства чая, не говоря уже о том, что они попутно убивают его аромат. Вот почему не следует смотреть на чай, как на влагу, смачивающую хлеб или печенье. Вот почему с мучными изделиями не следует пить жидкий чай. Наоборот. Употребляя чай вместе с мучными изделиями или крупами, надо увеличивать его концентрацию. Следовательно, народы Востока, заправляя чай мукой или запивая чаем рис, совершенно не случайно увеличивают навеску чая или учащают чаепития до 5-6 раз в день. Тем самым они предотвращают хотя бы частично исчезновение питательных, целебных свойств чая и гарантирует его полезное действия как катализатора процесса пищеварения. Выходит, что концентрированный чай по-тибетски с пережаренной мукой пить гораздо полезнее и с научной точки зрения гораздо правильнее, чем обычный чай,